Глава пятая. Спал я отвратительно, если это вообще можно назвать сном в таких-то условиях. И хоть кимарить на холодном бетонном полу было не впервой, отдохнуть не получилось совершенно. И все из-за подложивших свинью сектантов. Видите ли, они решили, что я нарушил условия сделки. Козлы. Думают, что без светильника сразу обратно прибегу. А вот хрена с два.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 могут предварительно и врезать чем-нибудь поубойней. Да и перемещение мои отследить тем же гимназистом с такого расстояния труда не составит. Напал он Коля, просыпаюсь. Растягнув ранец, я выудил оттуда пару серебристых шариков. Сейчас алхимические заряды могут оказаться как нельзя более кстати. Да и про черэмёты забывать не стоит. Так и так их с собой в форт тащить нельзя. Что случилось ещё?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 Но теперь Даниэль, обострившееся внутреннее зрение, позволило разглядеть поднимавшихся по засыпанной снегом лестнице людей. Людей, без всякого сомнения, не совсем живых, а уж если называть вещи своими именами, то мертвых. Неужели ледяные ходыки по нашей душе пожаловали? Нет. Не все так просто. Если ничего не путаю,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 Металлические шарики с рикошетом от стен завязли в снегу пролетом ниже, а в следующий миг в коридор вырвались бесцветные языки пламени, в которых с едва слышным хрустом вспыхивала и мгновенно прогорала бетонная пыль. От двух слившихся воедино толчков содрогнулся пол и качнулись стены, но сами взрывы оказались совершенно беззвучны. И тем жутче в полной тишине прозвучал крик сгоравшего заживо человека поднимавшегося последним гимназиста пламя только лизнуло, и теперь он катался по снегу, пытаясь потушить вспыхнувшую одежду. Остальным повезло больше. Выбросил химической энергии испепелил их, не оставив даже костей. Прикрыв рукавом фуфайки глаза отдохнувшего в лицо жара, я едва не пропустил бросок развернувшегося ко мне зомби. Попавшийся под руку чарамёт оказался как нельзя более кстати –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 Даже и не знаю, что бы без напалма делала. Ой, да я еще и крестиком вышивать умею, расплылся в улыбке довольный похвалой пиромант. Так да когти. Я закинул на спину ранницу и пошёл по коридору. Интересно, времени сейчас сколько? Светает, Выглянул в одно из окон витрицкий. Сам вижу, буркнул я и на ходу расстегнув фуфайку слегка надрезал подкладку. Сейчас некогда петли нашивать, а обрез лучше заранее от чужих глаз спрятать. Часов ни у кого нет. Да и ладно. Мы куда сейчас догнала меня Вера? На проспект Терешковой. Оставила бы винтовку. все равно с собой не возьмем. Как-то не возьмем?» – возмутилась девушка. Как из промзоны выходить будем, но собираем каких-нибудь обрезков, будто за старьём ходили, и замотаем так, чтобы винтовку не видно было.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 И как ни странно, искривленное предсмертное судорогае лицо оказалось прекрасно знакомо. Как звать не помню, но это точно тот самый вечно тоскавшийся с Салеже Кузнецовом некромант. Вот выходит, кого нам на хвост посадить решили. Кто интересно подсуетился? Гимназия или дружина? Так какая, собственно, разница?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 Налево распорядился я, когда мы попетлявшему меж покосившихся бетонных заборов проулку вышли к заметенной снегом дороге. Напалм в который уже раз поправил на плече чехол со снайперской винтовкой, которую он забрал у Веры, видимо, никак не мог привыкнуть к его весу. «Лед, ты как, в пространстве нормально ориентируешься?" Пиромант махнул рукой направо. "Китай там."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 Правда, несколько раз приходилось сворачивать на соседние улочки и огибать работяг, кучковавшихся перед воротами превращенных в кустарные мастерские цехов. Вон свалку видите? указал я на запорошенную снегом кучу всякого хлама, сваленную за заводской стены. Собирайте инвентарь, а я пока прошернусь. Куда еще?» как-то очень уж нервно среагировал на мое заявление пиромант. «Нарвешься на дружинников.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 Выключив аккумулятор, я зашвырнул черемёт в кучу мусора. Бартерную операцию проводить пойду. «Сдурел!» — В один голос завопили напалмы и Вера. Вот ведь спелись». Витрицкий тот молча отвернулся и принялся вытаскивать из-под снега какую-то ветёжь. Запалишься. Не каркайте, усмехнулся я и направился к выходу из проулка. Вернусь минут через десять, чтобы готовы уходить были. Слушай, лед!» Никак не мог успокоиться пиромант. Это не та вещь, которую можно просто так взять и толкнуть. Вопросы возникнут. Я им паспортные данные оставлять не собираюсь. Мне пришло в голову, что в доводах Напалма есть рациональное зерно, но другого способа разжиться харчами в ближайшее время могло и не подвернуться. А нам залечь на тюфяки на несколько дней точно придется. И уж лучше из норы нос в это время вообще не выказывать. Не парьтесь. Нормально все будет.